Глава 19. Принц у крестьян. Проснувшись на другое утро ранехонько, король заметил, что мокрая, но догадливая крыса пробралась ночью на его постели и приютилась у него за пазухой. «Ее потревожили, и она поспешно дала тягу!» Мальчик улыбнулся. «Чего струсила, бедная дурочка? Ведь я такой же бездомный, как и ты. Мне было бы стыдно обижать беспомощную тварь, раз я сам такой же беспомощный». Вдобавок я тебе благодарен за доброе предзнаменование. Когда король упал так низко, что даже крысы забираются отдыхать к нему на грудь, то без сомнения это означает скорую перемену его судьбы к лучшему. Ясно, что уж ниже опуститься ему нельзя. Он встал и вышел из стойла. Как раз в эту минуту послышались звуки детских голосов. Дверям бара отворилась, и вошли две маленькие девочки. Увидев его, они перестали смеяться и болтать остановились, как вкопанные, и глядели на него с напряженным любопытством. Потом начали шушукаться между собой, подошли поближе, опять остановились, и вообще не спускали с него глаз. Мало-помалу они набрались смелости и принялись толковать о нем вслух. «Какой у него хорошенькое личико», сказала одна, «и примиленькие кудри», — добавила другая, «но как худо он одет, а какой изнуренный на вид, должно быть голодный». Девочки подвинулись еще ближе, робко оглядывая его со всех сторон, словно он какой-то диковинный зверь. Вместе с тем в них проглядывала осторожность. Точно они боялись, что зверь вдруг возьмет, да и укусит. Наконец они остановились перед ним, держась за руки для большей безопасности, и устремили на него пристальный, ласковый взгляд своих невинных глаз. Одна из них собралась с духом и спросила с честной прямотой, «Мальчик, кто ты такой?» Я король, отвечал он с достоинством. Дети легонько вздрогнули, широко раскрыв глаза, и несколько мгновений простояли озадаченные, не произнося ни слова. Но любопытство взяло свое. Ты-то король? Какой король? Король Англии. Девочки переглянулись с изумлением и замешательством. Наконец одна из них проговорила. Слыхала Марджери. Он говорит, будто он сам король, правда это? Может ли быть иначе, Приси? Станет ли он лгать? А ты понимаешь, Приси, что если это неправда, значит ложь? Непременно так подумай сама. Все, что неправда, ложь. Иначе не бывает. Это было здравое, основательное рассуждение. И сомнения Приси разлетелись в прах. Она что-то сообразила про себя и положилась на честное слово короля. Коли ты в самом деле король? Я верю тебе, заметила она просто. Права я, король? Тем дело и уладилось. Королевский сан мальчика был признан без дальнейших расспросов и рассуждений. Обе девочки в один голос стали допытываться, как он попал в такое место, почему он так не по-королевски одет, куда он держит путь, словом, про все его дела. Отрадно было мальчику излить свои горести перед существами, от которых нельзя было ждать, ни насмешек, ни сомнений. И вот он рассказал свою повесть с чувством, забыв на время голод. Добрые девочки слушали его с глубоким нежным состраданием. Когда он дошел до последних своих приключений, и они узнали, как долго он не ел ни крохи, обе прервали его и потащили на ферму, чтобы накормить завтраком. Король повеселел, подумав про себя с участливой улыбкой. «Когда я вступлю на престол, я всегда буду чтить маленьких детей, помня, как эти девочки поверили мне в моей беде. Будь они постарше, они, пожалуй, вообразили бы себя умнее, надсмеялись бы надо мною и сочли бы за лгуна». Мать девочек приняла короля ласково, с участием. Его жалкий вид и явно поврежденный рассудок тронули ее женское сердце. Она была вдова и притом довольно бедная. Много горя она видела на своем веку и поэтому всегда сочувствовала несчастным. Она вообразила, что полоумный мальчик убежал от своих друзей или охранителей и старалась выведать, откуда он, чтобы вернуть его домой. Но все ее намеки на окрестные города и селения, все ее расспросы ровно ни к чему не привели. По лицу мальчика, по его ответам, видно было, что то, о чем она говорила, совершенно ему незнакомо. Он спокойно и просто толковал о придворных делах, поминутно называя покойного короля своим отцом. Но лишь только разговор касался других предметов, он молчал безучастно. Женщина была сильно озадачена, но все-таки не оставляла надежды узнать, в чем дело. Стряпая кушание, она попробовала не тем, так другим средством заставить мальчика выдать свою настоящую тайну. Заговорила она о скоте, но это нисколько его не заинтересовало. Потом об овцах, та же безучастность. Следовательно, ее догадка, что он был пастухом, оказалась ошибочной. Завела она речь о мельницах, о тачках, о медниках, о кузнецах, о торгашах разного рода, наконец, о сумасшедшем доме, о приютах. Все напрасно. Она была разбита на всех пунктах. Но она не отставала, рассудив, что теперь уже перебрала все занятия. Остается лишь одно. Ну да, наверное, она напала на след, мальчик был у кого-то в услужении. К тому она и повела разговор. Но результат оказался неутешительным. Тема подметания полов топки печей явно надоела ему. Вопрос о мытье посуды и вовсе не приводил его в восторг. Тогда добрая женщина ухватилась за последнюю соломинку, и то за всякой надежды больше для формы. Коснулась вопроса о стрипне. К ее удивлению и великой радости лицо короля мгновенно прояснилось. «Ага, наконец-то я поймала его», — подумала она и возгордилась своей мудрой проницательностью. Усталый язык ее мог отдохнуть на свободе. Король, вдохновленный голодом и вкусными запахами, которые неслись из дымящихся кастрюлей сковородок, в свою очередь дал волю языку и пустился в такое красноречивое описание разных лакомых блюд что через несколько минут женщина подумала про себя. «Конечно, я права. Он был поваренком на кухне, а король называл все новые яства, и притом обсуждал их с такой любовью и жаром, что хозяйка только дивилась. Господи, откуда он знает такое множество блюд, да еще таких затейливых? Ведь эдакие подаются только за столом у богачей да вельмож!» Ну, теперь угадала. Хотя он жалкий оборванец, но, должно быть, служил во дворце, прежде чем помешался. — Да, верно, он помогал поварам на королевской кухне. — Постой-ка, я испытаю его, авось проговорится. Желая во что бы то ни стало доказать свою проницательность, она велела королю присмотреть маленько за стрипней, намекнув, что он, пожалуй, может распоряжаться по-своему и прибавить лишнее блюдо, а сама вышла из кухни, поманив за собой и детей. — Однажды другому английскому королю дали такое же точно поручение, — подумал мальчик и для меня нет ничего унизительного сослужить службу, которую исполнял Альфред Великий. Но я постараюсь получше справиться со своей должностью, ведь он дал пирогам подгореть. Намерение было хорошее, но исполнить его оказалось труднее, и этот король, подобно тому другому, скоро погрузился в глубокие думы о своих важных делах. Так что случилась та же беда, стрепня подгорела. Хозяйка подоспела еще вовремя, чтобы спасти завтрак от окончательной погибели. Она вывела короля из его мечтаний резким нагоняем, но, заметив, как он сконфужен, что не сумел оправдать доверие, она сразу смягчилась и стала обращаться с ним ласково и кротко. Мальчик покушал сыдно, поблагодарил Бога и почувствовал себя чрезвычайно бодрым и сильным. Эта трапеза отличалась той любопытной чертой, что с обеих сторон вопрос о чинопочитании был отброшен в сторону но ни та, ни другая сторона не сознавала, что ей оказывается тут особая милость. Хозяйка сперва намеревалась накормить маленького нищего объедками где-нибудь в углу, как обычного бродягу или собаку, но ей стало так совестно за ту брань, которой она осыпала его, что она сделала все, что могла, чтобы загладить свою вину. Она позволила ему сесть за семейный стол и есть вместе с хозяевами, как с ровней. В свою очередь, королю было так стыдно за свою оплошность, что он тоже старался загладить ее, был ласков и вовсе не думал о том, чтобы заставить женщину и ее девочек стоять перед ним и прислуживать ему за столом, как подобало его званию и достоинству. Добрая женщина весь день была счастлива, в душе похваляясь своей добросердечной снисходительностью к бродяге, а король точно так же испытывал приятное чувство, вспоминая о своем добром и ласковом отношении к простым крестьянам. Когда кончился завтрак, Хозяйка велела королю перемыть посуду. Это приказание смутило его, и он чуть не возмутился, но тотчас же успокоился при мысли. А ведь Альфред-то великий, пек пироги. Без сомнения, он согласился бы и посуду мыть. Попробую и я. Он считал это пустяками, ему казалось так легко вымыть деревянные ложки и миски. Однако это была скучная, кропотливая работа. Наконец он справился с ней благополучно. Теперь ему хотелось скорее продолжать свой путь, но не так-то легко было отделаться от хлопотунной хозяйки. Она поручала ему то одно, то другое занятие. Он исполнял все как можно старательнее, потом она усадила его вместе с девочками чистить яблоки и зимовки. Но эта работа пришлась ему так не по сердцу, что хозяйка скоро уволила его и дала ему отточить кухонный нож. После этого заставила его щипать шерсть, до тех пор, пока ему не подумалось, что он далеко перещеголял короля Альфреда по части домашних подвигов, которые так эффектны в исторических рассказах, поэтому он и решил в душе, что покуда довольна и этого. После полдника, когда хозяйка дала ему полную корзинку котят с приказанием утопить их, он сообразил, что вот самый удобный случай отказаться от службы, надо же чем-нибудь кончить но как раз в ту самую минуту явилось препятствие в образе Джона Кенти с котомкой разносчика на спине, в сопровождении ненавистного Гуга. Король приметил этих негодяев, когда они подходили к воротам, но они еще не успели увидеть его. Недолго думая, он схватил корзинку с котятами и спокойно вышел с заднего хода, не говоря ни слова. Потом он оставил своих зверьков в амбаре, а сам скрылся в узком переулке.